Глава 11 У меня было безумное количество вопросов к этому кранзаиру Хадзасрановичу. И про зеркало, и про квартиру, и про такую вот скоростную свадьбу, о которой еще вчера даже никто не заикался. Конечно, можно было включить паранойю на полную катушку, представить, что этот гад изначально заявился ко мне с идеей пожениться. Но процентов на 70 я была уверена, что все происходило ровно так, как Крон и рассказывал. Клептоманская липерболия где-то нашла старинное зеркало, ценность которого именно в раме. И зная, что все позаимствованное в качестве развлечения в итоге оказывается у меня, эльф сжал зубы, прижал гордость и заявился с шуткой про оплату наличными, чтобы довести меня до нервного тика. Ещё небось радовался, что может начать законно прожигать мои денежки после того, как я ему разрешила. Ну да, а выманенные из меня наличные деньги, может быть, под наш договор о 3% не подпадают или доходом не считаются, особенно если я сама эльфу их выплачиваю. Мелко, конечно, но вдруг решил с паршивой овцы поиметь хоть шерсти клок. Из вредности. Детская такая месть. И вдруг раз... Вчера вечером еще адекватный был, а сегодня жениться приспичило и права на мою квартиру срочно себе прибрать. И зачем ты проболтался, что деньги он мне откладывает, но не отдаст. Нет, чтобы смаковать этот факт и наслаждаться им безнаказанно. На мое расстроенное лицо посмотреть захотелось. Или наоборот, как аргумент для свадьбы задействовал, чтобы такая меркантильная гадина, как я, точно клюнула. Нет, после Витьки меня ничем не удивишь. Люди бывают странные, мужчины особенно, потому что их логические цепочки выстраиваются как-то иначе, чем женские. Крона я знала недостаточно, чтобы делать хоть какие-то, пусть и ошибочные выводы. Но опять же, с Витькой я убедилась, что воспринимать и анализировать человека здраво и адекватно гораздо проще, если он еще не успел задесаться к тебе в слишком близкие друзья. Даже не так. Главное никаких романтических Умопомрачений. Влюбленный мозг сразу получает нокаут и вырубается. Никакого анализа, никаких выводов. Бегаешь, поешь дурацкие песенки и восхищаешься всем, что делает твой избранник, находя оправдание любой гадости и тупости. Как раз с друзьями все проще. Я прекрасно знаю, чего ожидать от той же Маринки. Знаю, где у нее болевые точки, где ее может взбомбить где она может пойти в разнос или сорваться во все тяжкие. Знаю, что сама она фильтровать, что можно рассказывать, а что нельзя, не умеет. Но если предупредить, что это тайна, то всё, могила. Под пытками не выдаст. Для распространения информации быстрее рассылки в социальной сети у меня имелась другая очень давняя знакомая. Потому что если ты с человеком ничем важным не делишься, Он тебе тоже лишь чужие сплетни пересказывает. Это не дружба, а так. Но иногда, когда нужно, чтобы весь мир очень быстро узнал какую-то новость, такой человек незаменим. И если самой нужно что-то о ком-то срочно выяснить, звонишь Ляле, -ля, и вуаля. Ее все так и звали, кстати, вуаля -ля. Надо отдать ей должное. Все сплетни она любовно сортировала, Непроверенные и неподтвержденное откладывала и давала только то, что действительно походило на правду. Странно, что при такой страсти она работала не журналистом, а бухгалтером в какой-то маленькой конторке. Еще страннее. С чего вдруг у меня подсознание на ляльку отвлеклось? Кстати, как раз за месяц до моей ссоры с Витькой она купила скрипт, считывающий переписку в соцсетях. И воткнула в нот своему директору, чтобы быть в курсе, если тот решит ее подставить. И мы над ней все дружно смеялись. Потому что у ее конторки обороты куром насмех. А директор — этакий классический ботаник в вечно криво застегнутой рубашке с остатками белокурых кудряшек вокруг гладкой лысины и очками с несусветной толщины стеклами. «Сразу видно, что мафиози!» Только права оказалась именно ля, -ля. Начальник у нее и правда оказался варюга, у которого подобных мелких контор по всей стране, как и кринок в рыбьем помете. Для отмывания денег. Так вот наша сплетница Вуаляля пошла в налоговую полицию и сдала своего директора с потрохами, не побоялась. Вот и пойми, на что мне сейчас подсознание намекает. На скрипт или на то, что уляли Чуйка на мафиозе, и ее надо с Кроном познакомить. Держи! Пока я пыталась уловить намеки своего подсознания, фей напечатал и распечатал на моем принтере черновик нашего брачного договора. Как он взломал доступ к принтеру, даже выяснять не хочу. Может, у него тоже какой-то скрипт есть? А может, принтер просто не устоял перед его магией? Я потрясла головой, пытаясь взбодриться. От пережитого стресса, внезапной смены семейного положения и свалившихся тайн Мозг просто решил временно отключиться, чтобы не перегореть. Правда, это совсем не напоминало романтический нокаут от Витьки, потому что тогда у меня была куча энергии, я порхала, как на крыльях. А сейчас у меня сил пошевелиться не было, и плечо снова разболелось. И ляля еще зачем-то вспомнилась. Кстати, именно тогда в моих розовых очках появилась первая трещина. Потому что мы все гордились нашего ляля. Некоторые честно признавались, что не рискнули бы обратиться в налоговую, а, скорее всего, просто бы уволились и постарались с мафиозным директором больше не пересекаться. А Витька тогда обозвал Лялю дурой прямо в нашей общей компании. Сказал, что надо было шантажировать и деньги грести лопатой. А риск для жизни и там, и тут. Только тогда был шанс свалить с деньгами, если все правильно провернуть, а теперь даже медаль посмертно не выдадут. Вот тогда у меня очки и треснули. Потому что даже моя внутренняя жаба восхищалась лялей. <соединяя> Может, подсознание намекает, что мне на мужиков не везет. Все время попадаются настолько расчетливые, что мне до них как пешком до Америки. Так, что у нас тут договорится? Ага. Я могу тратить из бюджета мужа не более 3%, кроме форс-мажорных обстоятельств, мило. На заработанные мною деньги крон не претендует. Ну, вообще прелесть. В мою собственность выделяется поместье. Все равно мне ничего не говорит ни название, ни местоположение. Где-то в застеллаже, в общем. Но я лишаюсь права распоряжаться своей собственностью в этом мире без одобрения супруга. Раз пять перечитав абзац, я убедилась, что не сошла с ума. Речь шла не только о квартире, а вообще о любой моей местной собственности. Покупать могу, продавать, выкидывать, тем более дарить нет. Застелажный, любой, включая Глеустер, могу творить, что душа пожелает. Она, нажитая моим непосильным трудом и приобретённая в будущем, поступает под контроль мужа. Чётко было написано, что сделки с моей собственностью из мира Терра 342 без его согласия запрещены. И после такого пункта в договоре этот крылатый наивняшка надеется, что я просто все подпишу, без скандала и попыток выяснить правду? Да тут же прямо каждая буква вопит, что хитрый мотылёк что-то вынюхал и хочет нечто у меня изъять. И дело уже не в раме, я её сразу добровольно отдать соглашалась. И не в квартире. Не только в ней. Нет уж. Или мне сейчас выдадут всю правду, или пусть идет лесом. Вместе со своими тремя процентами и рамой. Ненавижу, когда меня пытаются втихую использовать. Ляля смогла от огромных денег отказаться. И я смогу.